Глава двадцатая. Споры, соглашения и подарки. Я мог бы позвать торговцев сразу после переговоров с Киротом, но делать этого не спешил. Был ли смысл делать это? Они наверняка приехали не столько поторговать, сколько посмотреть. Неужели шпионов им мало? Да и мне стоило передохнуть. Я же не так давно пришел в себя. К счастью, когда заходил Аврон, принесли еды. Следом побывала Ония. филиды так и не было. Она словно опять растворилась. Появилась, когда дела пошли в гору, а как только вновь стало тяжко, исчезла. Хорошо еще, что не забрала с собой руну, как сделала это в прошлый раз. Иначе бы совсем сложно пришлось. Кирот, хотя у него явно были дела в бережке, любезно согласился остаться в рассвете. Мне казалось, что он был единственным человеком, который имел сразу два дома, в столице и в бережке. Он ждал результатов переговоров с торговцами. Поляны явно старались вести дела правильно, тогда как пакшинские дворяне, которые теперь возглавляли город, только и делали, что кичились собственным прошлым. С ребятами, что остались минут на тридцать поддержать меня, я поговорил практически ни о чем, но попросил найти леверапа Без охраны сейчас было никак. Когда тот заявился в полнейшей тьме, я спросил. «Может, у нас есть свечи?» «Есть, конечно же!» — воскликнул телохранитель радостно, чиркнул огнивом, предварительно что-то выставив на стол. А когда жировая свеча затрещала, комната осветилась, хотя уже сейчас была полностью темной. «Неплохой вариант!» — радостно воскликнул я и внес кое-какие изменения в тетради. «Рассвет, столица!»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 удобрение игрушки, одежда, обувь, нитки, жир, свечи, дрова. Потребляется. Бревна, песок, жилы, шерсть, кожа, нитки, доски, металл, жир, свечи, дрова. Левер, опузнав, что я переехал сюда, буквально расцвел. «Получается, что я тоже буду жить здесь», — уточнил он. «Конечно», — улыбнулся я. «Только Варда я совсем не поблагодарил за это». «Будет еще возможность». Телохранитель вышел в коридор, проверить, в какой комнате он может жить. Потом вернулся, доложил, что возьмет себе комнату рядом и удалился прочь. Не прошло и десяти минут, да и свеча едва растопилась, как в дверь активно постучали. Потом раздался гул голосов. Левероп вышел уточнить, кого черти принесли в такое позднее время, а потом он и сам вошел. — К тебе, Севалаб, — доложил он. — Впускай! Я так и не сменил позу за все время, что провел в новом доме. правая рука мелина выглядел злым. Внешность его дополняли взлохмаченные волосы, как это обычно бывает на утро. Но сейчас это добавляло ему странности, но никак не комичности. — баблер проорал он от самой двери. — Что у тебя, черт-тидери, происходит? Ты был у Анарея? — Нет, не был, — ответил я, стараясь не показывать эмоций. «Ты разве не в курсе, где я был?» «Тебя на этой треклятой вырубке вообще не должно быть!» — орал Севалап так, что я даже руку в карман снова засунул. Нащупал там руну, и мне стало немного спокойнее. «Но ты туда поперся, хотя должен был отправиться утихомирить Анарея!» «Не должен был», — ответил я. «Да как ты?» — взвыл Севалап. — Мне кажется, что неделя без меня рассвету на пользу не пошла. Но и большой бедой тоже не стало, — начал я издалека. — Бавлер, ты забываешься, — прошипел Севолап. — Или ты думаешь, что твой рассвет крепко стоит на ногах? Его несложно пошатнуть. Ты сам знаешь, что ни один правитель не сможет ничего сделать, если будет мертв. Угрожать не стоит, — я попробовал встать на ноги. Не твердо, но они меня держали. «Да ты едва стоишь, правитель!» С насмешкой выдался в лап. «Ладно, тебе надо прийти в себя. Ты сходишь-ка на Рэю, иначе увидишь, как твой рассвет будет пылать!» И он выскочил, хлопнув дверью. «Мне его!» Левероп, вошедший пары секунд позже, провел пальцем поперек шеи. «Дерзкий тип!» — Кто он вообще такой, что позволяет себе подобное? — Верхний из Покшена, — отозвался я. — Он полагает, что может приказывать мне, когда даже Миолин подобному себе не позволял. — Он явно зазнался, — произнес Левероп. — Не стоит обращать на него внимания. Но он может серьезно навредить, как и любой человек, недовольный происходящим. И я отчего-то подумал, не про действительно недовольного Варда. А вновь про Отлю. «Нам бы хорошо заняться!» Я зевнул во весь рот. «Сном!» И направился к кровати, отпустив Леверопа. Сон пришел моментально, стоило мне только закрыть глаза. Утро пришло еще быстрее, но зато чувствовал я себя нормально. И после процедуры осмотра филиппеном замены повязок и всего остального, я задал ему вопрос в лоб. «Нам ведь нужен хлопок и нити для создания вот этого!» И ткнул пальцем в повязку. «И не только для этого!» — хмуро отозвался лекарь. «Тебе, Бавлер, еще с десяток нужен!» «И если Торн еще может чего-то химичить, то остановить кровотечение почти нечем. Только если одежду превращать в тряпки!» «Но этого мне уж очень не хотелось бы!» Он помолчал немного, и, вздохнув, продолжил, баблер я готов остаться здесь, пересидеть надвигающуюся бурю, но я хочу быть уверен, что ее переживет как можно большее количество человек, и если нам нечем будет лечить, шить и помогать больным, то дело худо». Я выслушал Филиппена, убедил его в том, что все будет хорошо, и вскоре отпустил. Ощущение того, что вскоре все и правда будет хорошо, меня грело изнутри лучше, чем печка, которая с первого этажа тянула тепло вверх по кирпичной кладке широкого домохода. Тепла было достаточно, чтобы согреться в октябре. К моему вполне пристойному настроению присоединился и Кирот, который был полностью уверен, что наши предстоящие переговоры завершатся успехом. И потому он еще до встречи со мной Отыскал торговцев из полян и привел их в мои рабочие помещения. «Ты уже переговорил с томтоном и Бравионом?» — спросил я Кирота, а лица торговцев слегка просветлели, когда они услышали собственные имена. Только уточнил, что они готовы поставлять нам. Ведь поля вокруг полян м -м -м, весьма обширны, да и от бед селения далеко находится Так что амбары и склады полны. Ну и еще это отличная возможность для меня, наконец-то, забрать то, что там осталось. Мы очень рады, — сказал Томтон, глядя мне в лицо, — что наш старый друг так хорошо обустроился здесь, и рассвет тоже произвел на нас впечатление. Хотя знакомых лиц здесь не очень много, но все же... Брвион не так сиял, как его отец, но в целом тоже был настроен благодушно. «Правитель Бавлер, должно быть, уже ознакомился со списком?» «Да, еще вчера», — ответил я с готовностью. «И потому сразу хочу спросить, будете ли вы назначать цены в золоте, серебре или меди, или у вас будут иные средства оплаты?» «Золото мы не обделены», — уклонился от прямого ответа томтон Только вот мы еще не знаем, какое количество товаров придет в оборот. Может, мы с вами, правитель, будем обмениваться парой телег в неделю. И этого нам явно будет мало, могу сразу сказать. А быть может, наш поток товаров будет настолько значительным, что деньги вводить смысла не будет. Я сперва раскрыл, а потом захлопнул рот, понадеявшись, что сделал это достаточно быстро, чтобы не выдать своей растерянности. Еще бы столь красноречивому правителю остаться без слов при виде простого торговца. К счастью, мою растерянность прикрыл кират Томтон подразумевает, что хотел бы не меньше двадцати телег товаров в день? — задал он наводящий вопрос своему коллеге по цеху. — Не меньше, — вступил в разговор Бравион. — А зачем вам бревна и камни? Что вы собираетесь строить? — уточнил я, вспоминая слова Хварда. Впрочем, я ждал и лжи. Торговцы едва ли могли дать полностью правдивый ответ. Учитывая, что мне только что сказал Томтон, не способный даже точно определить количество товаров для торговли, я не слишком верил этой парочке. — У нас большие планы, — ответил Бравион. — Как ожидаемо. Кирот, раскрыв мой маневр, заговорил еще интереснее. — Может быть, у нас есть то, что вас заинтригует и пригодится в деле куда больше, чем простые бревна? — У нас есть инструменты и одежда, — улыбнулся Томптон. — Также у нас нет и проблем с едой, но многие строения приходят в негодность. А уж что про чистокол говорить? — Обнесенный холм. Отличная позиция для защиты, но если нет стены, враги смогут подобраться слишком близко. К тому же, не буду делать из этого большой секрет, из-за очередной войны и вследствие того, что Торлин не хватал всех подряд на улицах, население полян выросло. И сколько же сейчас проживает в этом прекрасном, забытом богами углу Пакшина? — спросил Кирот, потирая костяшки пальцев. — Четыреста человек? — Около шестисот пятидесяти, — мягко проговорил Томтон, но тут его перебил сын. Из-за того, что миалин покинул Пакшен, из города отбыли сотни жителей. Они опасались, что отъезд правителя связан со скорым падением города, и потому решили искать убежище в полянах. — Почти в полтора раза в сравнении с тем, что я помню последним, — задумчиво проговорил Кирот. — Но вам хватает еды, ведь вы перестали торговать с городом, а наше селение как раз нуждается в достаточном количестве зерна. — Лучше муки, — подумал я, но торговец был хваток и без моих мыслей. — Получается, что вам в рассвете больше всего нужна еда, — нахмурился Томтон. — У нас есть отличная рыба и много молока, но есть проблема с овощами, — признался Кирот. — Рыба! — воскликнули хором Бравион с Томптоном, теряя остатки профессионального собладания. — Именно! — улыбнулся я, понимая, что мы перехватили инициативу. — И, вероятно, для того, чтобы вести наши дела более строго, мы могли бы предложить вам бумагу. — Бумагу? — протянули оба. У нас ее уже несколько лет никто не делал. Мы с Киротом переглянулись. Кажется, наша торговля задавалась. Итак, давайте посмотрим. И Кирот с парой торговцев, порой втягивая меня в рассуждение о том, сколько мы можем позволить себе продавать строительных материалов за Неруду, с учетом собственных нужд, составил довольно интересный план. Рассвет поставлял в поляны в течение недели. Бревна. 40 телег или 120 штук. Камень любого размера. Еще 20 телег. Кирпича. 7 телег. Но тут еще надо было поговорить с Отли, есть ли у нас такие возможности. 20 заживляющих вытяжек от Торна. Тут Кирот был непреклонен, утверждая, что у нашего травника есть достаточные возможности для производства настоек и вытяжек. Сотню листов бумаги. Но это даже не половина телеги. Свежей речной рыбы — две телеги. И на том рассвет не мог больше ничего поставить полянам. Но зато в ответ мы получали приличное количество товаров, необходимых нам куда больше. Кожи — телегу или около тысячи локтей материала. Хлопка в мешках — две телеги, что составляло по заверениям томтона не меньше двухсот килограммов продукта. Льна в мешках – тоже две телеги. Овощей – две телеги. Сахара и соли – по одному мешку. Поначалу мне показалось, что размер не слишком честный. Мы возили 67 телег или почти две сотни за три недели, тогда как получали гораздо меньше – 10 за неделю или 30 за три. То есть в семь раз меньше по объему. Но зато было неоспоримое преимущество – Мы могли заняться теплой одеждой, которая уже нужна жителям. Мы получали овощи, что повышало качество и разнообразие еды, и уж точно не могло не сказаться на стрепне мати и ее помощниц, которых к этому времени уж точно стало больше двух десятков, раскиданных поселением. — Металла за такой объем мы отпустить уже не сможем, — проговорил Томтон. Если бы вы смогли дать еще телег двадцать бревен, тогда взамен мы бы вам отправили телегу металла. Никак иначе. Я собрался спорить. Металл нам тоже нужен, ведь лес нельзя валить без инструмента. А если металл иссякнет, инструмент сломается рано или поздно. Результативной торговли и вовсе говорить не придется, ведь мы останемся без дерева и камня сами. Но Кирот едва заметно покачал головой, показывая, что мне спорить явно никакого смысла нет. Сейчас не время. Своими переговорами с торговцами из полян он и так отлично помог. Ведь обмен условной пачки бумаги на лишнюю телегу овощей и мешок соли еженедельно – отличное дополнение к уже имеющимся условиям. А чтобы показать, что бумага у нас действительно есть, Мы послали на производство, откуда нам принесли большой лист желтоватой и не очень ровной бумаги, но достаточно удобной для того, чтобы на ней можно было писать. Бравион вытащил из-за пазухи походное перо, обернутое тряпицей, и замызганную стеклянную колбочку с чернилами, заткнутую пробкой. Так родилось первое торговое соглашение между рассветом и полянами. Подписались под ним... Три торговца и один правитель. Подписи ни о не предполагалось, зато сделали копию для полян. Мы пожали друг другу руки, условились начать перевозку через два дня, чтобы у всех было время на подготовку. С этим и разошлись. — Разумеется, лучше всего обмен проводить в бережке, — напомнил кират В этом я не сомневался, — улыбнулся я, довольный результатом. Зато теперь ты можешь в своей тетради записать, что производит бережок. Торговля для нас сродни производству. Если из дерева лесоруб производит бревно, а из бревна столяр производит, к примеру, стол, торговец указал на тот, за которым и проводились переговоры, то в этом случае торговец способен из денег или ненужных нам материалов произвести нужные. Используя другое селение. — Знаешь, Бавлер, это и правда выгодная сделка. Но ты заметил, что я не позволил тебе затребовать металл сразу же. — Конечно, заметил, — воскликнул я. — Позволим поторговать с нами недельку-другую. Если им понравится результат, металл запросим. Если не понравится нам, прикажем остановить поставки. Им неоткуда брать дерево и кирпич, а бросить стройки не смогут, и потому им проще будет выделить нам телегу металла, даже если это будет одна телега за две недели. — А мы что же? — спросил я осторожно. — Полагаю, что будем пробиваться к тем месторождениям, которые обнаружил для нас Леверов, иначе ничего хорошего не ждет нас. — Соглашение торговое надо сохранить, — сказал Кирот. — Наш документ еще сыграет свою роль. Я немного успокоился. Предстояло еще много дел, и нельзя было тратить время на пустые споры. То ли дело соглашение Политические и торговые связи, как я их себе представлял, дело важное. А после того, как Кирот пояснил мне некоторые особенности этого архиважного дела, Стало очевидно, что Рассвет может торговать и делать это очень эффективно, пусть и продавая базовые ресурсы. Осталось решить наш спор с Варда, который наотрез отказывался торговать. Он не мог препятствовать продаже бумаги и других материалов, но мог нарушить сроки или самостоятельно забрать бумагу с производства, чем существенно подпортил бы нам репутацию. Не стоит переживать, Бавлер. Напоследок сказал Кирот, «Сытые и одетые люди к бунтам не склонны. Кто бы ни старался их поднять против нас!» И ушел. Почему-то его слова меня не только не успокоили, а скорее наоборот, заставили размышлять еще больше. «Против нас! Значит, торговец ставит себя в один уровень со мной, как и Отля!» Стало как-то тревожно. Но нельзя же всех подозревать, учитывая, как лихо закрутились дела в последние пару недель. Вдруг я ощутил, что стало душно и поспешил, насколько мне позволяло мое состояние выйти на улицу. Холодный октябрьский, уже почти ноябрьский воздух ворвался в легкие вместе с шумом, которым полнились улицы города. И даже тот факт, что новые двухэтажные дома стояли на окраине... Севера и Запада относительно нового рынка рассвета не уменьшал количество людей. Меня пронзило понимание тех, кто стремится покинуть город. Слишком шумный и большой в сравнении с простой деревней, где время течет иначе, размеренно и степенно. «Бавлер — Бавлер! — крикнул Левероп, заметивший меня на улице. Через пару секунд он уже был снаружи. — Не забывайся, охрана тебе все равно нужна. — Мне нужно пройтись, — прошептал я, чувствуя, как теряю привязанность к созданному мной месту. — Душно. — На улице же морозняк! — Морденец хрустнул корочкой льда в небольшой ямке посреди улицы. — Зима близится. — Значит, успели. Я выдохнул и заметил на дороге телегу, которая медленно катилась, точно везла что-то невероятно тяжелое. — Пойдем, посмотрим, что везут. Дойти до путешественника оказалось несложно, а когда мы подобрались ближе, выяснилось, что это солдат. По толстой кожаной броне определить это было несложно. — Чего везешь, служивый? — Левероп выступил вперед, частично прикрыв меня от недоверчивого солдата, что даже наклонился от морденца в бок. — Подарок от Анарея! Для Бавлера и Рассвета! — он указал на телегу позади себя. «Посмотрите сами! Я уже три дня в пути! Вон, лошадь еле дышит!» Левера посторожно обошел телегу, пока вокруг нас собирались люди, и кончиком меча приподнял полотнище, что закрывало груз. «Здесь жернова!» — крикнул он, что было сил. Облегчение прошло сквозь меня от макушки до пят. Я ощутил холод улицы и услышал шум толпы как будто вернулся обратно. — Ура! — как-то вяло выдал я, а потом, устыдившись самого себя, набрал побольше воздуха, насколько позволяли мои ребра, и крикнул. «Ура — Ура!